Глава шестая. «Скушай, доченька, яйцо диетическое. Или, может, обратимся к врачу?» Громовы. «Я увольняюсь прямо сейчас». Я сжал пальцами виски, уставился на сотую по счету гувернантку моей дочери. Интересно, чем так воняет нестерпимо? Выглядит, конечно, баба, будто прошла все горячие точки на планете. А ведь пришла в мой дом месяц назад, Вся из себя чопорная, чисто Мэри Поппинс. Даже в шляпке вроде. Или не было шляпки. Черт, о чем я думаю. Отрешенно думаю, кстати. Это еще долго продержалось. Прямо сейчас не получится. Вы обязаны отработать по договору еще месяц, иначе... Да подавитесь вы своими деньгами и рекомендациями! Оскалилась Людмила Страшимировна и сразу стала похожа на загнанную в угол гиену. «Вы себя позиционировали как детский психолог с большим стажем и собственными программами воспитания», — прищурился я, рассматривая взъерошенную тетку. «Да, и думала, что справлюсь, но я боюсь, что психолог очень скоро потребуется мне, даже скорее психиатр. Вы еще мне должны за моральный вред останетесь. У меня начались тики. Вы понимаете, что ваша дочь, ей не психолога, ей бы священника, чтобы провел обряд экзорцизма». «Короче, мой вам совет, покажите девочку специалистам, которые работают с буйными пациентами с поведенческими проблемами». «Что хоть случилось? А вы вот идите и сами посмотрите». Я поплелся за подскакивающей Людмилой Страшимировной, в общем-то не ожидая увидеть ничего необычного. «Черт, да чем же так воняет нестерпимо?» «Вот, полюбуйтесь», распахнула дверь в свою спальню гувернантка. Я чуть не свалился от вони несущейся из гостевой комнаты, в которую поселил няню своей дочери. Еле на ногах устоял. Аж глаза заслезились, а в голове загрохотали отбойные молотки. Вся комната, некогда очень светлая и чистая, сейчас казалась декорацией комедии ужасов. Бежевые стены, заляпанные чем-то ужасно напоминающим... «Варвара!» Справившись с первым шоком, заорал я во всю мощь своих легких. «Как обычно. Ничего нового. Хотя вру. Моя дочь никогда не повторяется в своих изысканиях». «Да, папочка», — словно из-под земли выросла моя девочка, больше похожая на подрывника-диверсанта. Одевается она... Господи, да откуда бы у нее взяться нормальному девочкиному вкусу, если гувернантки бегут от нее, как крысы с тонущего корабля, раз в полмесяца? Ко мне в кабинет. Быстро. А вы, Людмила Страшимировна, загляните к экономке. Скажите, что я приказал вас рассчитать. И по поводу возмещения морального вреда. Пусть выдаст вам еще одну зарплату сверху. Да, и распорядитесь, пусть отправят горничную в вашу комнату. Бывшую вашу. Какую там, к черту, горничную? Там эту проклятую комнату надо выжечь напалмом и повесить на дверь табличку радиоактивно. Я отец-мать его. Вот уж никогда не думал, что это так сложно. Сложнее, чем управлять империей игрушек в разы. Но ведь девочки же не должны быть вот такими. Они должны сидеть себе за крошечным столиком в принцессном платье, играть в чаепитие с куклами и косорылыми зайцами, которыми у нас завален весь дом, и они без нужды пылятся. Я так думал, когда узнал, что у меня родилась дочь. А на деле... Что это было сегодня? Приподнял я бровь, свалившись в кресло. Обычно этот мой взгляд пугает всех подчиненных, всех незнакомых людей, да вообще всех, кроме маленькой упрямой девочки, стоящей сейчас напротив с видом милого ангела. «Испытание грязевой бомбы», — не повела бровью Варя. «Не знаю, чего так страхолюдина развонялась». «Это не страхолюдина развонялась. То есть ее зовут Людмила Страшимировна». «То есть, что ты добавила в эту свою бомбу? Только умоляю, не говори!» «Ну да, я там на конюшне взяла немного навоза. Эпичнее, скажи же!» «Так шарахнула!» «У страхолюдины аж парик с головы снесло!» — хмыкнула моя маленькая принцесса, одетая совсем не как дочь олигарха. Комбинезон из брезента, весь перетянутый ремнями, ботинки на тракторной подошве, на голове каска. «Интересно, где она берет подобные тряпки?» «Я ведь ей покупаю совсем другое». «Скажи, пожалуйста, до каких пор это будет продолжаться?» спросил я, чувствуя полную опустошенность. «И что на тебе надето? Ты не на девочку похожа, а на безумного Макса». «Мне хэл больше нравится», — дернула плечиком Варя. «До тех пор, папочка, наверное, пока ты не сдержишь свое слово. Я про подарок». «Варя, я не давал тебе никакого слова». «Я не даю слова, если не уверен, что смогу его сдержать», — вздохнул я устало. «А ведь мог бы сейчас уже сидеть в своем кабинете на работе и кошмарить продажников». «Какое приятное времяпровождение!» «Ты понимаешь, что нельзя купить человека? Живую женщину нельзя!» «Ну зачем она тебе, эта толстая тетка? Я не могу понять». «Чтобы она сбежала от нас вопя от ужаса, когда ты в очередной раз будешь испытывать фекальную бомбу? Прости, Господи!» «А какую можно?» — вытаращила глазенки девочка. «Папа, я знаю, что она нам нужна, понимаешь? Вот прям чувствую. И она не толстая, а очень красивая, и как я. У нее тоже нет никого. И ее не напугать какашечными бомбами, я уверена». «Никакую. Слышишь ты меня? Варюш, давай тебе купим робопса. Самого навороченного». В голове уже даже не кузня, а метизный завод. Звенит все аж до тряски. Хотя, черт, это же телефон. Я нажимаю на сброс звонка. Пусть сами там разгребают свои косяки. Или пони еще одного. Чтоб навоза больше производил, не нужны мне пони, и рыбопес не нужен. Никто не нужен, если не медведиха, ясно? Варюш, она отказалась, понимаешь? Не красть же мне ее насильно. Норм идея, папочка, хмыкнула маленькая щадье. Боже, в кого она такая получилась? Ее мать... Черт, я сто лет не вспоминал про проклятую предательницу. Только ты ведь не станешь. Давай тогда хоть собаку настоящую, живую, большущую. Это ответственность большая. Я не уверен. Правильно, папочка, не уверен. Потому что сам не знаешь, что это такое. Насупилась варюшка Ну чего ты? Давай, иди на работу. Ты же всегда туда сбегаешь. Не надо мне ничего, ясно? Я уже привыкла сама. Я работаю для тебя, чтобы у тебя все было. Я говорю твердо. Злюсь, потому что она права. Эта мелкая девчонка права. Ты работаешь, папочка, чтобы убедить себя в том, что ты все делаешь правильно. А как по мне, ты просто сбегаешь. И мне это неправильно, ясно? Она кулачки сжала и нос сморщила. И в ее глазах отражается такая яростная боль. Она права. Она мудрее меня, хоть и совсем еще крошка. Когда ее бросила мать, я пообещал себе, что моя дочь ни в чем не будет знать нужды, а теперь не могу выполнить грёбаное обещание.